Глава 8. Местное самоуправление. Статья 130. Пункт 1. Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью местное самоуправления осуществляются гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления через выборные и другие органы местного самоуправления. Статья 131. Пункт 1. Местные самоуправления осуществляются в городских, сельских поселениях и на других территориях с учетом исторических и иных местных традиций. Структура органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно. Пункт 2. Изменения границ территорий, у которых осуществляется местное самоуправление, допускается с учетом мнения населения соответствующих территорий. Статья 132. Пункт 1. Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и используют местный бюджет устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также решают иные вопросы местного значения. Пункт 2. Органы местного самоуправления могут наделяться законом отдельными государственными полномочиями с передачей необходимых для их существования материальных и финансовых средств. Реализация переданных полномочий под контроль на государство. Статья 133. Местное самоуправление в Российской Федерации гарантируется правом на судебную защиту и компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти, запретом на ограничение прав местного самоуправления, установленных конституцией Российской Федерации федеральными законами.